Глава 12. Когда 18-колесник сворачивает на местную дорогу, я выхожу с обочины на проезжую часть, стараясь не выглядеть пьяным, стараясь показать, что со мной вдруг что-то случилось, то ли припадок, то ли инфаркт. Большинство людей не сочувствуют пьяному, который может их обливать, но обычно спешат на помощь к тщательно подстриженному, опрятно одетому молодому человеку, на которого совершенно неожиданно, прежде всего для него самого, обрушился жестокий удар судьбы. К сожалению, своими дальнейшими действиями я собираюсь превратить доброго самаритянина в циника. Я не считаю себя актером, поэтому, когда иду, покачиваясь к разделительной полосе, представляю себе, что я Джонни Депп в роли Джека Воробья, идущего на виселицу, когда он так красиво падает, но получается у меня, конечно же, хуже. Я валюсь на левый бок, половина моего тела на одной полосе движения, другая на второй, с закрытыми глазами, с перекошенным вроде бы от боли лицом, в надежде, что водитель трейлера не окажется тем безответственным пьяницей, каким стараюсь не показаться я. Шипение пневматических тормозов успокаивает меня, я точно знаю, что большая шина не раздавит мне голову. Дверца кабины открывается, до меня доносится, как подкованный сапог встает на ступеньку. Дальнобойщик спешит ко мне, я слышу позвякивание. Предполагаю, что он не санта клаус и я слышу звон не колокольчик на шее оленя, а ключей на ремне водила и монет в его карманах. Опустившись на колени рядом со мной, он действительно похож на святого Николая, только побывавшего в парикмахерской по случаю летнего отдыха. Роскошные усы и бородка седые, но не всклокоченные, и волосы не торчат во все стороны. Его глаза поблескивают на розовых щечках веселой ямочки, нос похож на вишню. Живот не трясется, как пластиковый пакет с желе, но этому водителю можно порекомендовать почаще отказываться от чизбургера в пользу овощного салата. «Сынок», — спрашивает он, — «что не так? Что случилось?» Прежде чем ответить, я морщусь. Не от боли и не потому, что прибавляю в актерском мастерстве. Просто в его лице и голосе такая искренняя озабоченность, и он кладет мне руку на плечо с такой нежностью, что у меня не остается ни малейших сомнений. Я собираюсь украсть трейлер у хорошего человека. Конечно, я бы предпочел, чтобы ко мне подошел дальнобойщик со змеиными глазами, щетиной на щеках и подбородке, Шрамом на лбу, жестоким ртом, в футболке с надписью «Да пошли вы все». Со свастиками, вытатуированными на бицепсах. Но я не могу все утро выходить на проезжую часть и падать на разделительную полосу, пока не найду идеальную жертву. Я притворяюсь, что мне трудно говорить. С моих губ срывается что-то нечленораздельное, будто язык у меня увеличился вдвое. Желаемый эффект достигнут. Он наклоняется ниже и просит повторить только что сказанное. Я же вытаскиваю пистолет из-под свитера, вдавливаю дуло ему в живот и говорю голосом крутого парня. Умирать тебе здесь не обязательно, но выбор за тобой. Впрочем, для моего уха крутизны в голосе, словно у Микки Мауса. К счастью, он не может отличить плохую игру от хорошей, не способен определить по лицу характер человека. Глаза у него округляются, они больше не искрятся весельем, напоминают стакан 7-Up, простоявший открытым целый день. И ямочки теперь больше похожи на шрамы. Губы дрожат, когда он говорит, у меня семья. Мне надо покончить с этим до того, как на дороге появятся новые автомобили. Мы поднимаемся, я продолжаю вдавливать дулы пистолета ему в живот. Если хочешь увидеть своих детей, предупреждаю я его. Медленно идем к водительской дверце. Он идет, не сопротивляясь, подняв руки над головой, пока я не приказываю ему опустить руки и держаться естественно но у него не получается, он начинает лепетать. У меня нет детей, хотелось бы, чтобы были. Я люблю детей, но не получилось. Но ты же хочешь увидеть жену, поэтому не дергайся. Вероника уже пять лет назад умерла. Кто? Моя жена. Рак. Мне очень ее не достает. Я краду трейлер у бездетного вдовца. Когда мы подходим к водительской дверце, я напоминаю ему про семью. Со мной живут мама и папа, и моя сестра Бернис. Она так и не вышла замуж. И мой племянник Тимми, ему 11. Его родители погибли два года тому назад в автомобильной аварии. Если вы меня застрелите, а я их единственный опор, это будет ужасно. Пожалуйста, не делайте этого. Я краду трейлеру бездетного вдовца, который заботится о престарелых родителях, поддерживает сестру, старую деву и берет семью-сироту. Стою открытой дверцы, я спрашиваю, страховка есть? «Да, на случай смерти, но теперь я вижу, что она не такая уж большая». «Я про страховку на трейлер и груз». «Да, конечно, все застраховано». «Ты владелец». «Раньше был. Теперь я работаю на компанию за долю от прибыли». «Так-то лучше, если только они тебя не уволят». «Не уволят. Политика компании не мешать грабителю, не оказывает сопротивления. Человеческая жизнь дороже всего». «Похоже, у тебя хороший работодатель». «Да, очень милые люди». «Раньше вас грабили, сэр? Это первый раз, и, надеюсь, последний». «Я тоже надеюсь, что это последний раз». Несколько легковушек и трейлеров одновременно проносятся по прибрежной автостраде, которая проложена по насыпи. Поднятые вихрения заставляют бледно-золотистую траву мотаться из стороны в сторону, как волосы танцующей женщины. «Съезд пока пуст». «Грабители обычно работают в паре», — говорит моя жертва. «Я расслабился из-за того, что ты был один». «Извиняюсь за обман, сэр. А теперь пройдите на север пару миль. Если остановить какую-нибудь машину, я убью и вас, и их». Для моего уха голос у меня такой же угрожающий, как голос Винни-Пуха, но дальнобойщик, похоже, воспринимает мои слова серьезно. «Хорошо, как скажете». «Я сожалею, что все так вышло, сэр». Он пожимает плечами. «Всякое случается, сынок. У тебя есть на то причины». «Еще один момент. Что везете?» «Индеек». Людей в кузове нет? Он хмурится. С чего там быть людям? Должен спросить. Это рефрижератор, дальнобойщик указывает на знак, закрепленный на переднем бампере. Я везу замороженных индейк. То есть, будь там люди, их заморозило. Я о том же. Хорошо, идите на север. Ты не выстрелишь мне в спину? Я не из таких, сэр. Не обижайся, сынок. Шевелитесь. Он уходит, такой одинокий санта, у которого украли сани и оленя. Уже у заднего борта трейлера говорит. Не так-то легко продать краденых замороженных индейк. Я знаю, что с ними делать, заверяю я его. Когда он отходит от рефрижератора на 80 футов, я забираюсь в кабину и захлопываю дверцу. Это действительно плохо. Мне стыдно, когда я это пишу. Я убивал людей, это так, но они были злобными выродками, которые хотели убить меня. Я никогда ничего не крал у невинного человека, даже у плохого и злого. Если только не считать кражей заимствование пистолета у плохиша, чтобы потом его же из этого пистолета и застрелить. Но я считаю, что подобное деяние скорее самозащита, чем кража. В крайнем случае можно сказать, что пистолет я одолжил, пусть и без разрешения владельца. На щитке над ветровым стеклом групповая фотография. Моя жертва, пожилая пара, вероятно, его родители. Симпатичная женщина лет 50, вероятно, его сестра Бернис. И мальчишка, как я понимаю, сирота Тимми. На другой фотографии, закрепленной на дверце бардачка над радиопередатчиком, моя жертва с золотистым ретривером, которого он, несомненно, обожает. Рядом с ним карточка напоминания, на которой красивым шрифтом написано «Иисус любит меня». «Я чувствую себя полным дерьмом. Содеянное мною ужасно, но я собираюсь совершить кое-что пострашней».